Людмила притормозила у первой попавшейся на глаза станции метро и сообщила Александру, что дальше он вполне может доехать сам, так как за полчаса надоел ей своей говорильней хуже горькой редьки. И если он еще, в миллион первый раз, скажет, что Света такая необыкновенная, то в следующий раз встретится с ней только на собственных похоронах. Я не говорил, что она необыкновенная, просто сказал, что очень интересная. Ты же не ревнуешь? «Я же молчу, что Лёшка в твоей помаде из подвала библиотеки вышел, а ему корауэллый цвет не очень». «Саш, ты мне как брат, родственников ревновать глупо. И ещё, твой подполковник грубиян каких свет не видел. Такие не в моём вкусе». «Вот это Лёшка попал», – кровожадно ухмыльнулся Александр. «Из твоих рук ещё ни один грубиян не не уходил. С Лёшкой у тебя всё получится. Хороший мужик. Ты его только не обижай, он жизнью калеченный». «А ты, Александр, имею в виду, Светлана не из тех, кто на одну ночь. Эдакий десерт в виде клубники после ужина с шампанским. Обидишь ее, сделаю так, что тебя всю оставшуюся жизнь ничего кроме работы не заинтересует. Ты же не забыл, что я хирург? И понял, о чем говорю?» «Дорогая, ты себе не изменяешь. Мыслишь крайне радикальными категориями. А главное, весьма доходчиво доносишь нужную информацию». «Мамма миа!» – перешла на итальянский Люся. На фоне происходящих событий у меня закончился словарный запас русского могучего, поэтому последний оставляю без комментариев. Не переживай, дорогая, у нас с тобой еще осталась ненормативная лексика, так что возвращайся на родную землю, богаче ее ничего нет. Иди уже! Люсик, у тебя все хорошо? Ты чего вся такая вздернутая? Да один урод на меня жалобу накатал, начальство взбодрилось, предложил уволиться и отказалась. Начали выдавливать. Тут круговерсть какая-то, то в аварию попало, то труп в багажнике, то Аньку едва не убили, причем уже дважды. Девочки болеют. Вчера, когда мчалась к ним в библиотеку, нахамила заведующему. Видимо, сегодня придется писать заявление по собственному. А то за нарушение трудовой дисциплины уволят. И тогда вообще никуда не возьмут. Все, иди, а то мы опоздаем. И, Саша, если что-нибудь узнаешь или москвичи объявятся, ты же мне позвонишь? Обязательно. Не торопись с заявлением, может, все как-то утрясется, утрамбуется. Анька еще сто лет проживет. Девчонок целуй, они тоже поправятся. Мариване, привет, постараюсь сегодня вечером заехать. И буду голодной. Намек поняла. Она подставила ему щеку для дежурного поцелуя, а он вдруг обнял ее и крепко прижал к себе. Ты держись, ты не одна. И не спеши делать резких движений, успеется. Он на прощение поцеловал ее в макушку и, выйдя из машины, почти бегом направился к метро. В ординаторскую она вошла за пару минут до появления заведующего. Там уже было полно народу. Утренняя конференция на отделении проводилась совместно с медсестрами. Теми, кто уже отдежурил и кто только пришел на дежурство. Комната была небольшая, и когда в ней собиралось много одновременно говорящих и постоянно передвигающихся с места на место людей, это производило впечатление улья полного растревоженных пчел. Только София Тимофеевна, выседая за своим столом, с равнодушием взирала на эту суету. Она оживилась только при виде Людмилы и помахала рукой, приглашая к себе. «И Ларин тебя вчера докладную написал на двух листах», сообщила она таинственным шепотом, когда Людо села рядом. «Он был в такой ярости, что и стены худуном ходили. Я его вчера послала. И как далеко, к черту». «Ну, это рядом», — улыбнулась Тимофеевна. «Пятый этаж, второй поворот направо». И тут же добавила. «Главное, ушел он на больничный. Давление. Земфир сейчас в его кресле. Думаю, теперь тебе действительно придется уйти. Хорошо, если обойдется без выговора». О. В ординаторскую, с видом Наполеона, въезжающего на белом коне в Москву, вошел Иварий. Лицо его было сурово, чего нахмурено. Заведующий находился в процессе решения глобальных проблем. Поздоровавшись, он одним взглядом охватил присутствующих, остановился на ней и окончательно заледенел. Людмила на это не обратила внимания. Она осмысливала полученную информацию. Новости были изрядно вон плохие. Главный, конечно, был еще тот фрукт, нет, скорее овощ. А вот земфира – это нечто. Начмет по официальной должности и негласно вольная царица, чуть не дотянувшая до владычицы морской. Но какие ее годы? Земфира Арчибальдовна, высушенная здоровым образом жизни веганка, чуть за 50, жгучая брюнетка со стрижкой под интригующим названием Пикси с короткой челкой, смуглая, с черными глазами и ярко накрашенными губами, что внешне, что по характеру, была настоящим исчадьем ада. Злобная, мстительная, в каждом видевшая кровного врага, Ее основным хобби была пляска на костях ближнего. Насчет ее национальности высказывались разные предположения, начиная от цыганских кровей и заканчивая татарскими. Но в том, что она редкостная гадина, были едины все. Посыл идти к черту Илари понял буквально и сразу помчался жаловаться. Земфир, следовательно. Сегодня после общеклинической конференции последует приглашение на встречу в верхах где она услышит много нового и интересного. Земфира вызвала ее к двенадцатим. Когда Люда вошла к ней в кабинет, там уже сидел с видом незаслуженно обиженного самаритянина Илари. На его лице присутствовал непередаваемая гамма чувств, начиная от жалости к себе до благородного негодования. «У нас у всех есть дети», – не поздоровавшись начала Земфира, едва кивнув Людмиле на ближайший стул. И я прекрасно понимаю, как вам нелегко одной поднимать двоих. Да еще с больной матерью на руках. Но вы перешли всевозможные и невозможные границы. Вы хамите пациентам, их родственникам, своему непосредственному начальству. Я не желаю знать, почему вы вчера ушли с работы раньше времени. Я не желаю слушать объяснения по поводу вашего совершенно безобразного при этом поведения. Единственное, что я могу для вас сделать, это подписать ваше заявление по собственному желанию. В ином случае вы получите строгий выговор за нарушение трудовой дисциплины, потом еще пару. Вы же понимаете, что я найду повод, и увольнение будет по несоответствию. Только с такой записью в трудовой книжке вы больше не сможете найти работу по специальности. Ваше решение?» Людмила понимала, что разговор будет непростым, но не ожидала, что начмед даже не постарается придать видимость законности ее увольнению. Положение действительно становилось безвыходным. То есть выход был, адвокаты и суды, но у нее не было на это ни денег, ни сил. Надо писать заявление. Она уже готовилась попросить бумагу, и тут на столе Ночмеда зазвонил в стационарный телефон. Земфира приподняла трубку и тут же бросила ее обратно. Никто не смеет прерывать ее величество во время проведения показательной казни. И будто в подтверждение этому предостерегающе добавила. «Надеюсь, у вас хватит не идти на открытый конфликт?» В дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, в кабинет заглянула секретарь. Земфира Аджибальдовна, возьмите трубку, вам звонят». И она показала глазами куда-то на потолок. «Я сейчас вам переведу». Дальше произошло что-то странное. Голос Земфиры из начальственного крещеда резко перешел в подобострастный полушепот. Она даже не пыталась что-то объяснить, а только выдыхала в громыхающую басом трубку. «Да, конечно. Никаких проблем. Конечно. Спасибо. До свидания». Последнее она договаривала стоя, вытянувшись во фронт. Начмет какое-то время смотрел на разрывающуюся частыми гудками трубку. И по ее лицу было понятно, что сейчас она прикладывает все силы, чтобы взять себя в руки. И Ларри, поднявшись из своего кресла, не дышал и не сводил с нее глаз. «Людмила Викторовна, идите работать. И постарайтесь в будущем держать себя в руках. Все». Люси не помнила, как вышла из кабинета. И тут же натолкнулась на секретаршу с глазами, вытаращенными как у рака, которого опускают в кипяток. Она поманила Люсю пальцем и, призвав к умолчанию, показала на аппарат электросвязи, связи, откуда нёсся голос Земфира. Она, видимо, не заметила и случайно нажала на кнопку вызова. Немедленно разрулить ситуацию, если она даже перекусает половину отделения, включая сотрудников, в том числе и тебя, пациентов и их родственников, то возьмёшь вину на себя. А теперь пошёл вон, чтобы я никогда не слышал, что на неё кто-то жалуется. Секретарь быстро нажал на кнопку отключения. А Людмила с несвойственной для нее скоростью вылетела в коридор и, не снижая темпа, промчалась по черной лестнице на третий этаж, ворвалась в отделение и спряталась в малой смотровой, которой из-за ее крохотных размеров практически не пользовались, и сейчас там ожидаемо никого не было. Подождав, пока сердце остановит попытки вырваться из грудной клетки и восстановить дыхание, даже не стараясь понять, что произошло, она, изобразив деловое спокойствие, покинула свое убежище.